Между Бобром и Крупками на разъезде родился. Отец путевым обходчиком был. Там и жили. Сперва на разъезде, а потом в Крупках. «А где теперь родители?» – спросил Серпилин. «Не знаю. Когда война началась, в Крупках оставались». Голчонок сказал это спокойно, словно не желая давать волю чувствам которые уже ничему не могли не помочь, не помешать. Выпустить или не выпустить немцев из Могилёва зависело от него. А останутся ли живы там в Крупках его отец и мать, не зависело. «Мы ведь как?» – после молчания с нотой самоосуждения в голосе сказал Голчонок. «Один год отпуска не дали, другой не дали, а на третий, куда...» Путевку получил, туда и махнул, так и откладывал. С 36-го года родителей не видел. Вчера, когда через немцев шли, одного хлопца, он разведчикам дорогу показывал, взял потом к себе в машину. 13 лет хлопец, чего только от него не наслушался, что тут немцы делали. Он вздохнул, Несмотря на его спокойствие, чувствовалось, что тревога за отца и мать неотступно грызет этого сильного и уверенного в себе человека. Им к этому времени принесли по телка телка супа. «Хороший суп сварили», — сказал Серпилин. «Простыл немного, пробуя суп», — сказал Голчонок. Серпилин глянул на часы. Пятнадцать минут, которые он себе положил на завтрак, вышли. Чаю пить уже нет времени, и суп, хотя и остывший, но вкусный, придется потрудиться над котелком, пока дна не увидишь. Снаряд разорвался близко в лесу с треском и гулом. Первый снаряд от неожиданности всегда громче других и кажется, что разорвался ближе, чем это есть на самом деле. Следующие три или четыре разорвались уже дальше. А если и не намного дальше, все равно тише, потому что уже не так неожиданно. Как это бывает с людьми, у которых вдруг возникает сразу несколько обязанностей, и которые помнят о каждой из них, произошла короткая заминка. Начало обстрела означало новую попытку немцев прорваться, и Голчонку надо было срочно принимать меры. Но рядом в палатке находился командарм, И следовало позаботиться о его безопасности. Разрывы удалялись, но могли снова приблизиться. Товарищ командующий, предлагаю пока обстрел укрыться в моем танке, он в ста метрах. Еще чего, сказал Серпилин, пошли на НП. Серпилин шел быстро, но Сенцов через несколько шагов обижал его и пошел впереди. Глупое желание, с которым часто сталкиваешься на войне, хотят в минуту опасности прикрыть собой старшего начальника, оказаться между ним и противником, забывая, что мина или снаряд с таким же успехом могут разорваться сзади. Но об этом вспоминают потом, а инстинкт действует сразу. «Сенцов!» – недовольно крикнул Серпилин. «Не болтайся под ногами, не в атаку идем!» Но Сенцов, словно не услышав, продолжал идти впереди до самого хода сообщения, выводившего в окоп наблюдательного пункта. Отсюда было хорошо видно все, что происходило впереди. Вернее, начало того, что должно было развернуться на этом поле между темневшей там, на пологой возвышенности дубовой рощей и этим лесом. Сейчас под прикрытием перекатывавшегося вдоль опушки артиллерийского огня оттуда и прямо из дубовой рощи, и левее ее, за насыпью железной дороги, и правее по шоссе, развертывались немецкие танки и штурмовые орудия. Сзади них показались бронетранспортеры и цепи пехоты. С одной даже такой выгодной, как эта точка, Не увидишь всего. Часть панорамы закрывались слева и справа складки местности. Но в расширявшемся сюда и суживавшемся к Могилеву треугольнике между шоссе и железной дорогой в поле зрения сразу оказалось около 20 танков и самоходок. Наверное, не меньше их было и левее, и правее за складками местности. Некоторые из них то появлялись, то исчезали из виду. Судя по интенсивности артиллерийского огня, немцы не жалели снарядов. Разрывы вновь стали приближаться. Несколько снарядов прошли над головой. Сзади в лесу раздался громкий взрыв. — Не твой танк, куда меня приглашал? С некоторым усилием, потому что над головой опять просвистело, пошутил Серпилин. — Не мой, — хмуро сказал Голчонок, — мой левей стоит. — Доложите по рации в армию и штурмовую авиацию вызовите. Авиатор с вами, со мной. А в остальном действуйте по разработанному вами плану. От меня дополнительных приказаний не ждите, — сказал Серпилин стремясь поскорее разбить ту которая была вызвана его присутствием и опасениями за его жизнь. «Работайте!» — уже сердито добавил он. Не сказал, а прикрикнул, потому что это и надо было сделать. И не обращая больше внимания ни на Голчонка, ни на Ильина, тщательно навел бинокль и стал смотреть туда, где все увеличиваясь, двигались немецкие танки и штурмовые орудия. Ему было не чуждо чувство опасности, которое с особенной остротой дало о себе знать, когда сзади ударило прямым попаданием не то в танк, не то в машину. Это чувство опасности и чувство начавшегося боя привычно требовали от него действий. Но то действие, которое именно сейчас, в эти первые минуты, он должен был предпринять, состояло как раз в бездействии. В том, чтобы своим присутствием не помешать людям как можно скорее начать делать все то, что они должны были сделать. Подавив в себе потребность самому распоряжаться, инстинктивно возникающую в такие минуты у человека, привыкшего командовать, Он наблюдал, не вмешиваясь в заранее обдуманные действия своих подчиненных. Он стоял в окопе, расставив ноги, уперев локти в бруствер, чувствуя ими прохладность сыроватой только недавно ночью вывороченной земли, и наблюдал в бинокль за немцами. А люди, освобожденные от необходимости спрашивать и ждать его приказаний, Быстро и старательно делали свое дело, к которому они достаточно хорошо подготовились, хотя, как бы ты ни приготовился, первые минуты боя, первые близкие разрывы все равно взвинчивают нервы. И эта нервозность преодолевается только деятельностью, только цепью предусмотренных и не предусмотренных заранее, но необходимых поступков.